Глава 4. На подступах к затерянному городу. Пока шла медленная регенерация HP, я пристально наблюдал за окружающим. Первые впечатления не обмануло. Предместья выглядят странными, но не особо опасными. Мобы поблизости шныряют самые разные, от насекомых до ящеров. Думаю, их тут сотни видов. Сбоящий интерфейс, к сожалению, не отображает уровни потенциальных противников, но по размерам и внешнему виду местные твари выглядят вполне заурядно. Наиболее крупные размером с собаку, в арсенале когти, зубы, шипы, яд, парализующие прикосновения. А кое-где даже слабые ментальные ауры, позволяющие эффективнее охотиться. Зато их среда обитания выглядит экзотично, воспринимается двояко. Думаю, раньше тут жили другие существа. Воображение упорно рисует исполинских пауков, соткавших многоуровневую сеть, усеянную коконами. Виар полна загадок. Куда исчезли арахниды и почему их паутина окаменела? Нечего ломать голову. В городе наверняка найдутся неписи, выдающие квесты, связанные с лором. Моя задача — живым добраться до крепостных стен, найти ближайший круг возрождения и сделать привязку. Вот тогда я решу, стоит ли вообще связываться с местными легендами, разгадывая головоломки прошлого. Примечание. Термин лор переводится на русский как профессиональное знание. В геймерском сленге обозначается совокупность знаний о некой области, событий или игровой вселенной в целом. Конец примечания. Хотя существует и другая вероятность, которой не стоит пренебрегать. Если портал перекинул меня в заброшенные локации Оставшиеся от земли избранных тогда окружающие, плод воображения их бывшего владельца. Это наихудший вариант, ибо блуждать в сумерках чужого сознания занятие опасное и непредсказуемое. Тем временем полоска жизни слегка подросла. Взглядом наметив путь, я выбрался из убежища и со всех ног рванул вверх по пологому мосту, сплетенному из окаменевшей паутины. Мое появление вызвало неоднозначную реакцию. Мелкие мобы прыснули в разные стороны, спасаясь бегством, а те, что покрупнее, встрепенулись, явно проявляя гастрономический интерес. Липкие побеги хищного растения стремительно потянулись ко мне, норовя захлестнуть ноги и утащить вниз. Что-то не похоже на благосклонность сил природы, которую обещала старшая Дриада. Пришлось ускориться, тем более что свисающие сверху пряди другого растительного монстра внезапно окропили окрестности моросью токсина. Крупная ящерица попыталась ухватить меня за лодыжку, но лишь впустую клацнула челюстями. А вот группа летающих рептилий, заложив стремительный вираж, своего не упустила. Спину вдруг обдала холодком предчувствия. Я резко остановился и обернулся, активируя аффикс наруча. Удар призрачного щита оглушил двух мобов. Их тушки безвольно канули во мглу низлежащих уровней. Но остальные оказались куда проворнее. Резко метнулись в стороны, и тут же снова атаковали. Одно из рептилий мне удалось достать глубоким выпадом копья. Тварь, волоча, разорванное кожистое крыло, со злобным клёкотом скрылась в зарослях огненно-красного плюща. В следующий миг я почувствовал неожиданную серию укусов, вызвавших резкую вспышку боли в ноге. Какие-то насекомые, похожие на крупных муравьёв, скопом набросились на меня, разрывая одежду, впиваясь в кожу. Рептилии тоже не дремлют. По праву руке, оставляя глубокие кровоточащие раны, полоснули когти летающей твари. Отбиваюсь изо всех сил. Насекомых удалось стряхнуть, ненадолго включив призрачный щит в режиме полноценной ауры, что сразу же обнулило запас энергии в кристалле. Сверху спикировала еще одна группа ящериц с длинными, как у птиц, клювами. Острая боль пронзила левое плечо. Круговой удар копьем достал двоих, в остальных впились разряды молний сработал уникальный аффикс моего оружия. В глазах пестрит от тревожных сообщений. Индикатор HP просел, окрасившись тревожным желтоватым оттенком. Прихрамывая, я побежал вверх по отлогой окаменевшей паутине, но мобов вокруг становилось все больше, а силы тают, раны обильно кровоточат. Отчаянно отбиваясь, я преодолел еще с десятых шагов и, чувствуя, что окончательно теряю силы, спрыгнул в ближайший попавшийся на глаза пролом. Высота оказалась приличной. Больно ударившись о что-то твердое, я сдержал вскрик, затаился во тьме, готовясь дорого продать свою жизнь. К счастью, рептилии за мной не полезли. Они расселись по краям угловатой бреши, хлопая крыльями, вытягивая шею и угрожающий шипя, но сунуться в замкнутое пространство кокона почему-то не решились. Внутри случайного убежища темно и сыро. Воздух затхлый. Я лежу на вогнутой ребристой поверхности. Полоска HP судорожно подрагивает, то слегка прирастая, то вновь укорачиваясь. Мобы явно не собираются бросать добычу. Опыт совместной охоты подсказывает им, нужно лишь немного подождать, пока обильное кровотечение не добьет жертву. Жесть полная. Какие же у них уровни? Сжав зубы, я перевалился на бок. Затем со стоном сел, опираясь спиной о прочную стену окаменевшего кокона. Голова резко кружится, во рту чувствуется неприятный горьковатый привкус, но боль понемногу отпускает. Внимательно следившие за мной твари нервно закликотали. «Да не дождётесь!» — мысленно огрызнулся я. К горлу подступила тошнота, а перед мысленным взором появилась подсказка. «Урон от кровотечения — 2 HP в секунду. Урон от отравления — 1,5 HP в секунду. Урон от неизвестного токсина — 3 HP в секунду. Индикатор моей жизни окрасился алым, затем налился багрянцем, но вскоре прогресс-бар входящего урона остановился. Действие яда и токсина прекратилось. Кровь в многочисленных ранах запеклась, но скорость естественной регенерации откровенно удручает. Просмотрев логи, я понял, в чем дело. Несколько системных сообщений, поступивших во время рискованного спуска, остались непрочитанными. Вы вторые сутки подряд страдаете от голода и жажды. Негативный эффект слабость перерос в сильное истощение. Скорость естественной регенерации понижена на 25%. Все виды входящего урона повышены на 25%. Если вы не добудете еду, вам грозит критическое истощение. Минус 50% ко всем характеристикам. Новость крайне неприятная. Лежу тихо. Жду, пока восстановится хотя бы половина от полного запаса здоровья. Как выбираться, пока непонятно. Кокон оказался довольно крупным и прочным. Пролом зияет высоко вверху, подле него поджидают вкусившие крови хищники. Копьем мне до них не дотянуться. Оставаясь на стороже, фокусирую взгляд, внимательно изучая противников. Интерфейс долго тупил, затем наконец выдал подсказку: Мелкий птерозавр. уровень неопределен. Способности. Полет, неизвестно, неизвестно. Очень информативно промелькнула раздражённая мысль. Название наверняка выбрано системой как наиболее подходящее по смыслу. Выходит, с подобными тварями до меня никто не сталкивался? Настораживает определение мелкий птерозавр. Значит, есть еще средний и крупный? Голодный, израненный, порядком измученный событиями последних дней я пребывал не в лучшем расположении духа. Виар достаточно быстро подменила некоторые понятия. На подсознательном уровне незаметно прижилась уверенность: ничего страшного не случится, в крайнем случае потеряю пару уровней, испытаю боль, но капсула все равно вытянет. Опасное заблуждение. Точек респауна я пока не нашел. Погибать нельзя ни в коем случае. Неизвестно, как отреагирует рассудок на виртуальную смерть без возможности возрождения. Прошел час, но птерозавры никуда не улетели. По-прежнему сторожат меня. Снаружи постепенно начали сгущаться сумерки. Вообще-то странно, ведь я нахожусь в огромном подземелье. Надо добыть еду. Немного воды у меня осталось. Если удастся нейтрализовать истощение, то шансы добраться до города существенно возрастут. И чего спрашивается торможу? Сидеть без дела, ожидая, пока медленно восстанавливаются HP, непозволительная роскошь. Пора приниматься за дело. Сначала надо осмотреться, насколько прочны окаменевшие коконы, возьмет ли их инструмент трещика? нет ли тут чего-то полезного. С такими мыслями я перекачал накопившуюся ментальную энергию в кристалл хрусталита и, используя его как слабый источник света, тщательно исследовал свое случайное убежище. Кокон ничем не отличался от предыдущего, разве что больше по размерам и намного прочнее. Его стенки в прошлом явно образовывала живая ткань она усохла сморщилась и отвердела приняв свойство камня что стало причиной понятия не имею но инструмент резщика с трудом оставил на неподатливом материале лишь небольшую царапину зато на полу я нашел высохшие плети лиан когда-то проросшие здесь вероятно из семени они тянулись к свету боролись за жизнь но в итоге зачахли немного древесины все еще годные для разведения огня подарила надежду осталось добыть еду Полный реализм ощущения начинает досаждать. На сто процентов всё стало очень жестко. Дали знать о себе многие мелочи, на которые раньше просто не обращал внимания. Натуральный симулятор выживания. Кровавый и первобытный, учитывая скудность снаряжения. Мысли не мешают действовать. Мобы не так уж сильны и живучи. Это я ослаб из-за дебафа, да и отсутствие нормальных доспехов дало о себе знать. Покрепче перехватив копье, я тщательно прицелился. Шанс на двухсекундный паралич от молнии небольшой, но попытаться стоит. Еще бы сфокусировать весь стихийный урон на одном противнике, тогда станлок точно будет обеспечен. Надо подумать. Я опустил оружие, снова осмотрелся. На полу валяются обломки кокона. Материал, как я убедился, очень прочный. Не представляю, какая нужна сила, чтобы проломить его, оставив дыру. Угловатые фрагменты с острыми краями весят немного. Материал чем-то похож на современную керамику, из которой делают ножи. Один крупный осколок я положил в инвентарь, намереваясь позже разобраться с его свойствами, а те, что помельче, решил использовать в качестве оружия, в надежде спугнуть голодных тварей. Прицелившись, я метнул импровизированный сюрикен. Попал. Птерозавр заполошно взмахнул крыльями, обиженно вскрикнул и взлетел. Так, теперь следующий. Вскоре годные для метания обломки закончились, но цель была достигнута у Бреши остался сидеть лишь один ящер, остальные кружат где-то неподалеку, издавая раздраженный клекот. Я снова взял копье, тщательно прицелился и с силой метнул его. Птерозавр как раз расправил крылья, балансируя на краю, вытягивая шею и злобно шипя на меня. Удар пришелся в грудь. Остреё вонзилось глубоко, но разряд молнии выдал полный урон, Все же навесив двухсекундный паралич. Ящер, потеряв равновесие, грохнулся вниз, едва не придавив меня. Дальнейшее не стану излагать в подробностях. Вновь завладев копьем, я иступленно бил, на этот раз перехватив оружие двумя руками, поближе к листовидному наконечнику, стараясь перерубить рептилии горло или хотя бы повредить крупный кровеносный сосуд. Ктерозавр отчаянно отбивался, Но ограниченное пространство серьезно стесняло его движение. В итоге я вышел победителем, весь измазанный в крови с наполовину снесенной жизнью. К счастью, потрошить добычу не пришлось. Система предложила выбор. «Вы хотите попытаться снять шкуру птерозавра? Навык отсутствует. Или ограничитесь обычными трофеями с поверженного противника?» Я выбрал второй вариант, став счастливым обладателем двух кусков мяса рептилии, когтей и клюва отлично теперь осталось развести огонь через минуту окаменевший кокон наполнился дымом что категорически не понравилось ящерам, вернувшимся сторожить меня по прежнему наивно полагавшим что их добыча вскоре загнется да уж нелегкие будни путешественника эммалгия была права места здесь гиблые если б не армейская подготовка данного крещика магических рун я бы вообще сюда не добрался от слова никогда Дым щиплет глаза, но вскоре древесина все же занялась огнем, рассеивая мрак, отгоняя холод и сырость. Ящеры окончательно обломались. Жар от костра, вихрясь искрами, устремился вверх, и это сильно напугало тварей. Они сочли за благо поискать ужин в другом месте. Меня это вполне устроило. Усевшись под для костерка, экономя скудный запас дров, я поджарил мясо рептилии и, даже не дав остыть, впился в него зубами, обжигаясь, давясь слюной, испытывая помутившийся рассудок приступом неодолимого голода. Через несколько минут с ужином было покончено. Топив остаток воды из фляги, я прилег у костра и вырубился, провалившись в глубокий сон. Утро настало холодное, но доброе. Открыв глаза, я первым делом увидел системное сообщение. Вы сытно поели и хорошо отдохнули. Негативный эффект от сильного истощения снят. Положительный эффект — бодрость. Плюс один ко всем характеристикам на ближайшие сутки. Яркий свет сочится сквозь пробоину в своде. Костерок давно угас. Собрав нехитрое снаряжение, я задумался, как быть дальше. До городских стен около километра. На моей карте отображена подробная топография местности, запечатленная с высоты окаменевшие паутина связывающие коконы образуют плотную сеть которую условно можно назвать дорогами одна проблема отрезки окаменевших коммуникаций ведущие в нужном направлении расположены на разных уровнях вступать в затяжные схватки с местными зверушками нет никакого смысла опыт за них пока что копится без возможности преобразования в новые уровни персонажа по причине неполной адаптации контента а вот погибнуть могу запросто Единственный шанс добраться до городских стен дают скорость и ловкость. Так и поступлю. Попробую пробежать, не ввязываясь в бой. Пока не найду исправный круг возрождения, лучше лишний раз не рисковать. Ага, проще сказать, чем сделать. Мобов поблизости полно, а мои тщательно подобранные усиления были завязаны на экипировку. Сет кожаных доспехов, инкрустированные рунными пластинами, кольца, уникальный меч лунного света, Все это валяется в инвентаре без возможности использования. Ладно, как-нибудь обойдусь. Из вещей, созданных за последние дни, особую ценность представляет пояс скалолаза. Придется всю накопившуюся за ночь ментальную энергию перекачать в него. Снижение веса на 50% позволит совершать акробатические прыжки, перемещаясь между отрезками пути, расположенными на разных высотах. Подготовка заняла немного времени. Выгляжу как потрепанный жизнью бродяга, но это сейчас не главное. Проверив наличие минимального заряда в пронзающем копье и непробиваемом наруче, я взглянул наверх. Птерозавры, похоже, не возвращались. Дым и жар костра их здорово напугали. Одной проблемы меньше. Теперь ничто не мешает выбраться через пробоину в своде. Используя небольшой ресурс, восполнившийся в кристалле по ножей невесомой поступи, я врубил левитацию... Оттолкнулся от пола и плавно воспарил на пятиметровую высоту. Каменные джунгли встретили плотные завесы светящегося серебристого тумана. Он похож на субстанцию, медленно восстанавливавшую боевую химеру. Наученный горьким опытом, я постарался избежать опасного окружения, поднялся выше, скарабкавшись по ядовитой лиане. Ладони зажгло, на краю поля зрения появился, но быстро исчез счетчик получаемого периодического урона. Все же я не ошибся во вчерашней оценке. Предместье — локация среднего уровня сложности. Небывалый сильный урон по мне проходил из-за дебафа истощения. Стоило выбраться из скопления серебристого тумана, как вдалеке показался город. Он расположен на обрывистом плато. С моей текущей позиции, под острым углом зрения видны лишь высокие стены, да массивные сторожевые башни. Похоже, поселение давно покинуто. В нескольких местах укрепления обрушились, образуя пологие осыпи обломков. Туда-то мне и нужно. Парочка птерозавров, кружащая на приличной высоте, заметила добычу, начала резко снижаться. Примерно представляя тактику охоты рептилий, я рванул к зарослям хищных растений, свисающих лениво колышущейся завесой. Птерозавры издали клёкот, созывая сородичей. Послышалось хлопанье крыльев. С летающими тварями надо разобраться как можно быстрее. Впереди ждет открытый участок пути, где я окажусь уязвим для атак с воздуха. Первые пары уже заходят мне в спину. Бегу, что есть сил. Благо выносливости хватает. План довольно прост. Еще накануне я заметил, что в предместиях мобы охотятся друг на друга. Надеюсь, вывод верный. Пытаясь угнаться за мной, ящера набрали приличную скорость. Стая вытянулась длинным клекочущим шлейфом будоража округу. Они явно не ожидали от потенциальной жертвы такой прыти, и теперь тщетно пытались настичь меня, все больше и больше распаляясь в охотничьем азарте преследования. А хищные лианы уже подпружинились и загнулись, выбрасывая навстречу плети побегов. Взмахами призрачного щита на бегу отбиваю выпады плотоядных растений, несусь сквозь их чащу, лавируя между мощными частично одеревеневшими родительскими стволами, а вот птерозаврам такие маневры не свойственны. Увлеченные погоней, они не заметили, как втянулись в ограниченное пространство между двумя уровнями окаменевшей паутины и, оказавшись в западне, по инерции вломились в чищобу, яростно разрывая зеленые плети, обжигаясь их едким соком, оглашая окрестности воплями боли. Звуки вполне понятные всем обитателям каменных джунглей. Я прорвался сквозь заросли Лиан, выскочил на пологий, ведущий вверх отрезок пути, затянутый выбросами сизового тумана. Источающие его колонии ядовитых прядей свисают повсюду. Крутанулся счетчик периодического урона. Я с небольшим запозданием врубил призрачную ауру, не останавливаясь, перепрыгнул через широкий провал и побежал дальше. Через несколько минут, вскарабкавшись на самый верхний уровень загадочных коммуникаций, я остановился, тяжело дыша в боку колет, горло першит от яда. Индикатор жизни просел на треть, но забег того стоил. Примерно в сотни метров от меня кипит яростная схватка. Перекушенные плети лиан, истекая жгучим соком, падают вниз. Клубятся ядовитые облака, слышен виск и клекот. видны силуэты птерозавров и других ящеров. Уже сложно разобрать, кто кого пожирает. Получилось даже лучше, чем рассчитывал. Видно, как из мрачной глубин сквозь полосы таинственной серебристой субстанции наверх спешат какие-то крупные рептилии. Их привлекли звуки побоища. Сообразительные. Понимают, что там сейчас полно легкой добычи. Похожие на муравьев насекомые тоже не дремлют, стекаются туда со всех сторон. Ни за что теперь не расстанусь с поясом скалолаза. Думаю, в бою с несколькими противниками он просто незаменим. Возможности боевой акробатики возрастают в разы, Главное – научиться использовать пониженный вес для неожиданных маневров и длинных прыжков. До ближайшей осыпи камней, обозначающей брешь в укреплениях, уже недалеко, и я, немного отдышавшись, бегом припустил в сторону затерянного города. Скарабкаться на плато оказалось непросто. Высота обрывов составляет метров тридцать, а над ними вздымаются монументальные стены. К городу не ведет дорог по крайней мере, я их не заметил. Лишь в нескольких местах крупные обломки скал, перемешанные с фрагментами укреплений, образуют коварные оползни. Периферийное зрение внезапно подернулось богрянцам, Так визуализирован переход в боевой режим, когда поблизости есть враги, значительно превосходящие тебя в уровнях. Внимание! Вы пересекли границу с законсервированного кластера чуждого киберпространства. Некоторые существа, тысячи лет пребывавшие в стазисе, «Сейчас очнулись. Текущее задание. Найдите способ выжить. Рекомендация системы. Опасайтесь неадаптированного контента». Честно говоря, информация такого рода не помогает. Я совершенно сбит с толку. Неужели в словах Макса была хотя бы талика правды? Глыбы камня громоздятся друг на друге, пребывая в шатком равновесии, словно обрушились недавно, не успев дать усадку. Кое-где поблескивают вкрапления металла. Судя по оттенку бронза. Какие-то механизмы, элементы доспехов, части оружия. Все смято, частично оплавлено. Первоначальный облик предметов безнадежно утрачен. Я как раз взбирался на очередной фрагмент рухнувшей кладки, когда мимо вздымая клубы каменной пыли внезапно прокатился угловатый обломок скалы весом в несколько тонн. Через пару секунд далеко внизу взметнулся щебень. В ушах шумит. Адреналин охватанул неслабо, от каменной пыли першит в горле, но воды нет, фляга пуста. Над головой вдруг раздались тяжелые, сотрясающие землю шаги. Я затаился. В проломе стены показался Исполин. Он окинул окрестности взглядом единственного, расположенного во лбу глаза, и, не заметив ничего подозрительного, пошел дальше, сжимая в ручищах увесистый валун. «Циклоп?» Дождавшись, когда тяжелый поступь стихнет в отдалении, я возобновил подъем. Жажда мучает все сильнее. Здесь явно какая-то аномалия. Воздух сухой и горячий, от скал истекает знойное марево. Котловина, где обитают псерозавры и другие доисторические ящеры, теперь выглядит как укутанный дымкой испарений прохладный оазис. Вскоре я начал терять силы. Снова появилась мигающая пиктограмма дебафа «Слабость», намекая, что пора бы отдохнуть. Но останавливаться не хочу, осталось преодолеть каких-то десять метров. За кромкой обрыва слышится вожделенное журчание воды. Или мне чудится этот звук? Хрусталит в поясе скалолаза почти разрядился. Ну, еще немного. Среди камней появились корни каких-то растений. Цепляясь за них, я наконец-то добрался до края плато. Впереди зияет провал, внешняя стена укрепления рухнула, обнажив структуру каземата. Вот площадки с разбитыми в щепу баллистами. между ними помещение, похожее на разгромленный склад. Звук воды слышится все отчетливее, и, немного отдышавшись, я пошел на него. Узкая лестница вывела меня на разрушенную площадку укрепления. Из скалы бьет родник. Вода сбегает в обросшую мхом каменную чашу. Рухнув на колени, я долго пил, затем плеснул воды на лицо, смывая пыль и пот, наполнил флягу и лишь тогда осмотрелся. Площадка расположена на приличной высоте. Вид открывался потрясающий. Даль туманится дымкой испарений. Огромный город, похожий на древнегреческий, занимает всю территорию плато. Отсюда хорошо просматривается планировка кварталов. Море крыш, покрытых красной глиняной черепицей, нити радиальных улиц, путаница переулков, множество площадей и храмов. А в центре, на холме, виднеются величественные постройки Акрополя. Над городом клубятся облака, образованные скоплениями эктоплазмы, источающие неяркий свет. Странное место, я бы сказал зловещее, несмотря на разлившуюся в округе тишь. Возможно, именно она и настораживает? Ни пение птиц, ни шороха ветра, ни мягкой поступи зверя, хрусты ветки или шелест листвы. Плющ, растущий в расселенных кладки, плавно переползающий на трещины скал, выглядит как декорация. Я не удержался, потрогал листья. Похоже на пластик. Поблизости вновь раздались тяжелые шаги. На тропе, вьющейся среди разрушенных укреплений, показался циклоп. Одноглазый великан посматривает по сторонам, сжимая в руках увесистый валун. «Одинокий страж стен. Раса неизвестна. Уровень неопределен, Способности непрогнозируемы». «Да ладно! Даже я знаю. Это обыкновенный циклоп, типичный персонаж древнегреческой мифологии. Дождавшись, пока великан скроется из виду, я снова выглянул, на этот раз изучая город более пристально. Никакого движения на улицах, зато на глаза попадается множество изваяний». Они разбросаны в живописном порядке, поодиночке и группами. Странное расположение для скульптур. Надо будет изучить их внимательнее. Зачем устанавливать статуи посреди проезжей части? Как-то нелогично. Над головой лениво клубятся эктоплазменные облака. Наверняка они конденсируются под сводом огромной пещеры. Ведь затерянный город расположен в подземелье. Заметив крупный разрыв облачности, я машинально сфокусировал взгляд и невольно вздрогнул. Неожиданно разглядев кружево металла, образующего ячеистые структуры, похожие на технологические соты. Большинство из них повреждены. Вниз свисают обрывки кабелей и части механизмов. В некоторых местах удалось рассмотреть плавно изгибающиеся дуги монорельсов. Все это резко диссонирует с черепичными крышами домов, рощицами апельсиновых деревьев и обломками античных колонн. Вы обнаружили скопление артефактов в древности, изготовленных атлантами. Предназначение неизвестно. Моргнув, я потерял концентрацию, а вскоре прореху в облаках затянуло эктоплазменной дымкой. Куда же забросил меня портал хранителей? Гадать бессмысленно, надо исследовать город. Поиск исправной точки респауна в очевидном приоритете. Еще необходимо надежное укрытие, желательно с источником воды. Думаю, в качестве временного убежища мне подойдет любой из пустующих домов. Оставаться среди укреплений нет смысла. Здесь бродит циклоп. Вряд ли он настроен дружелюбно. Круги возрождения надо искать на площадях, так подсказывает опыт. В общем, ближайшие задачи ясны. Дождавшись, пока шаги циклопа стихнут в отдалении, я припустил вниз по плотно утрамбованной осыпи камней. В черте города царит мягкий сумрак. Тишина настораживает. Ближайшая улица обрамлена приземистыми руинами. Раньше тут наверняка располагались казармы гарнизона. За огрызками стен видны тренировочные площадки. Непонятно, кто напал на город, куда подевались его жители. Постепенно на пути стали попадаться уцелевшие постройки, а вскоре улица влилась в обширную площадь. Стоило сделать несколько шагов, как VR подбросила новую загадку. Фигуры, что я издали принял за статуи, оказались отнюдь не изваяниями. Ближайшее пришедшее на ум сравнение, хоть как-то отражающее действительность, это некое каменное проклятие, внезапно поразившее город вместе с его многочисленными жителями. Фигуры мифических существ застыли в различных позах, запечатлевших незавершенные движения. Кто-то шел. Кто-то стоял, разговаривая друг с другом, некоторые сидели на земле, а перед ними были разложены товары. Многие изваяния оказались опрокинуты и разбиты на части, а те, что сохранились, поражали воображение. Псоглавые существа из древних легенд, персонажи древнегреческого эпоса и египетской религии были представлены подавляющим большинством. При этом на лицах обычных людей, разговаривающих с различными монстрами, Я не заметил выражения страха или замешательства. Словно такое соседство являлось для них нормальным порядком вещей. Вот торговец протягивает яблоко Гидре. Рядом ремесленник указывает на гончарные изделия огромному минотавру. Стая сфинксов, отнюдь не таких огромных, как знаменитый страж пирамид, крутится под ногами прохожих, выпрашивая подачки, а один, словно заправская дворняга, с задней лапой яростно вычесывает блох. На окаменевших фигурах видны обрывки одежд. Лучше всего сохранились кожаные и металлические изделия, в основном бронзовые. Похоже, окаменела только плоть. Вокруг по-прежнему царит тишина. Кое-где видны рощицы деревьев и заросли кустарника. Природа попыталась взять свое, захватить город. Но побеги, пробившиеся сквозь брусчатку, со временем тоже подверглись загадочному воздействию. «Внешние растения выглядят как живые». Но стоит подойти ближе, потрогать кору, листья, и сразу возникает ощущение, будто они пластиковые. Снова загадка, но сейчас некогда решать головоломки. Ответ найду позже. Сейчас главное отыскать круг возрождения. Обойдя группу женщин со змеиными головами, о чем-то беседующих, с атлетически сложенными греческими воинами, я решил двигаться по спирали от периметра площади к ее центру. Город огромен, а значит, точек респауна тут должно быть немало, как минимум по несколько на квартал. Надеюсь, круги возрождения соседствуют с порталами, предназначенными для локальных перемещений по городу. Потратив несколько часов, я обследовал площади и прилегающие улицы, насмотрелся на разных антропоморфных и зооморфных существ, невольно представив, что будет, если монстры оживут. Хотя кто обратит внимание на усталого путника? разве что блохастые сфинксы, выпрашивающие еду у прохожих. Мысль вызвала усмешку. Кто-то из дизайнеров явно иронизировал, создавая неписей. Примечание. Зооморфизм — это наделение людей качествами и чертами животных. Очень часто используется в древних религиях. Конец примечания. В густых облаках вновь появился разрыв. Я как раз остановился передохнуть, уже изрядно устав от блужданий по огромной площади. Как и в прошлый раз, фокусировка взгляда позволила различить над головой загадочную поверхность, состоящую из технологических сот. За несколько часов блуждания круг возрождения найти так и не удалось. Тишина, неподвижный жаркий воздух, полное отсутствие признаков жизни. Все это создает особую эмоциональную атмосферу. В душе растет тревожное предчувствие словно кто-то незримый из подволь нагнетает обстановку. Хмыкнув, я продолжил путь. Обилие мифологических персонажей, реплика древнегреческого города, фрагменты техногенной оснастки — все это плохо сочетается. Обычно разработчики VR стараются разделить существ из разных мифологий, придавая уникальность отдельным локациям. А тут все смешалось. Я уже не удивляюсь, видя как мускулистые телохранители с шакальями головами сопровождают девушку в греческой тунике эктоплазменные облака внезапно уронили морость дождя и ощутил неприятное покалывание на незащищенных одежды участках кожи надо бы найти укрытие переждать непогоду да и устал изрядно непосредственной опасности вроде бы нет локация погружена в стазис. вероятнее всего она связана с каким то запланированным на будущее событием А может, является неудачным экспериментом. Настораживает системное сообщение, полученное еще на подступах к городу. Я снова вызвал лог, просмотрел историю сообщений. «Внимание! Вы пересекли границу законсервированного кластера чуждого киберпространства. Некоторые существа, тысячи лет пребывающие в стазисе, сейчас очнулись. Текущее задание — найдите способ выжить. Рекомендация системы — опасайтесь неадаптированного контента». Среди окаменевших фигур все чаще стали попадаться персонажи, уж точно не относящиеся ни к греческой, ни к египетской мифологии. Я бы назвал их демонами, порожденными чьим-то больным воображением. К пестрому разнообразию неписей добавились негуманоидные существа. Например, я заметил крупного слизня, который ощупывал товары, осязая их аморфными выростами плоти. «Примечание». Аморфный, в данном случае не имеющий четко выраженной постоянной формы. Конец примечания. Надо бы отдохнуть и поесть. Благо, в инвентаре еще осталось несколько кусков мяса рептилий. Поискать убежище в окрестных домах было естественным решением. Что мне нравится у древних греков, в свое время пришлось попутешествовать, античные руины, как и их современные реконструкции, видел своими глазами, так это защита частной жизни от посторонних. Все стены построек, выходящие на улицу, глухие. Зато внутри каждой усадьбы есть открытый солнечному свету дворик с источником воды и маленьким садиком. Сюда выходят террасы, колонны поддерживают край крыши, помещений много, хозяйственные, жилые, подсобные, разной степени убранства и сохранности. Окошки в них небольшие, двери двустворчатые, на бронзовых подпятниках, полы глинобитные. Присев на край небольшого квадратного бассейна, он подпитывался водой, стекающей с крыш во время дождя, и осмотрелся. Из разросшихся кустов на меня пялился рептилоид. Найг! Машинально схватив копье, я вскочил, готовясь дать отпор, но зверюга неподвижен. Он разделил участь обитателей загадочного города и не представляет опасности. Нервишки реально пошаливают. Небо тем временем начало тускнеть, сгустились сумерки. К счастью, мне удалось быстро отыскать очаг, найти запас дров и кухонную утварь. Вскоре огонь уже весело потрескивал, разгоняя мрак, однако, вопреки опасениям, его отсветы не привлекли ничьего внимания. Ночь быстро вступила в свои права, но в окрестностях я не услышал настораживающих звуков, лишь издали, со стороны уже пройденной части пещеры, поносилось рычание, клекот и хлопанье крыльев. Обитающие там ящеры по какой-то причине не пересекают городскую черту. Несколько раз я специально выходил из дома и, дав во взгляду свыкнуться с сумраком, осматривался, прислушивался, но явной опасности поблизости не обнаружил. На следующее утро меня разбудили лучи света, косо падающие через дверной проем. Вокруг царит необыкновенная тишина. Древний город так и не проявил признаков жизни. Чувствуя себя отдохнувшим, я пошел к бассейну, зачерпнул воды, умылся, поднял взгляд и невольно замер. Окаменевший рептилоид, замеченный накануне в чаще кустарника, исчез. Дрожь проскользнула вдоль спины. Куда же подевалось изваяние? Не примерещилось же оно мне накануне? Внутренний дворик пуст. Взгляд скользнул выше. Эктоплазменные облака рассеялись. И небо истощает неравномерный свет. Некоторые сегменты брызжут лучами, другие едва заметно светятся, третьи полнятся мраком. Если свод над городом — это искусственная техногенная оболочка, то почему наступает смена дня и ночи? Ответ напрашивается только один. Энергия подается сюда неравномерно. Ее мощность плавно нарастает, а затем затухает. Элементы техносферы, причудливо вкрапленные во вполне достоверную реплику древнегреческого города, настораживают и сбивают с толка. Пытаясь найти ответ на множество накопившихся вопросов, я снова осмотрел приютившую меня усадьбу. Ничего необычного. Среди десятка помещений нашлось множество предметов быта, словно жизнь тут остановилась внезапно, но на глаза не попалась даже намека на какую-либо технологическую оснастку. Невольно вспомнилась история Лесного холма. Хавл, воин тень, тоже поначалу предстал в виде каменного изваяния, а затем мистическим образом ожил, несколько раз отправив меня на рез, прежде чем удалось одолеть его. Кстати, он ведь ящер. Я постарался мысленно воссоздать облик криптилоида, замеченного в сумерках. Да, похож. Только не такой крупный, как Хавл. Найг. Где же я оказался? Вопрос отнюдь не праздный: Знала ли Дриада о существовании этого места, толкнув меня в портал? Она ведь сделала это намеренно, но какова ее истинная цель? Живы припомнились слова Макса о древнем сопряженном киберпространстве, созданном еще до появления на Земле развитой человеческой цивилизации. Выходит, он не сошел с ума, а говорил правду? Нет, однозначного ответа. Нужно больше узнать о городе, осмотреть ближайшие окрестности, подтвердить либо раз и навсегда опровергнуть бредовые, на мой взгляд, предположения, что бездна — это отнюдь не программный вирус, созданный концерном Новая Азия, а некий чуждый контент, не принадлежащий к сумме человеческих технологий. Надо всего лишь выйти за ворота приютившего меня дома и убедиться, что окружающее цифровое пространство когда-то принадлежало земле избранных. Если я правильно понимаю изначальную суть VR, то раньше у этих мест был конкретный владелец, обладающий инструментами разработчика. То есть человек, выкупивший кластер виртуального пространства, мог создать в нем любую локализацию. Возможно, он был фанатом античности, а может, увлекался мифами и древними религиями, именно так представляя себе далекую эпоху. Псоглавые люди, гидры, всякие мифические монстры, жившие среди людей — На мой взгляд, фантасмагория, каких еще поискать, но поди разбери, что именно творится в голове у человека, которому наскучил реальный мир. Ведь именно так возникла земля избранных. Примечание. Фантасмогория, Причудливое бредовое видение. Генерация воображения. Конец примечания. Осмотрев свое снаряжение, я вышел за ворота усадьбы. Глубокая тишина, не свойственная ни одному городу, оглушает. Каждый шаг отдаётся эхом. Ощущение иррациональной жути крадётся по пятам. Сумрак подвороте на переулков кажется враждебным, словно кто-то таится в нём, ожидая удобный момент для внезапной атаки. Да чушь полная. Локация явно законсервирована. Просто у меня воображение разыгралось. С такими мыслями я направился к ближайшей площади, в надежде отыскать там круг возрождения. Чтобы не заблудиться, Держался широкой мощёной улицы, не сворачивая в переулки. Вскоре показалась одна из площадей. Изваяний тут полно, а признаков жизни нет. Найти еду или заняться сбором артефактов тоже не удалось. Единственное, что не поменяло своих свойств, это вода. Продукты, разложенные перед торговцами, либо окаменели, либо давно превратились в прах. По крайней мере, мне встретилось только два варианта. Осмотрев несколько кварталов, я не встретил. Ни одной живой души, и, что самое скверное, не нашел даже намека на круги возрождения. Лишь тяжелая поступь циклопа доносится издалека. Очередная улица привела меня на небольшой взгорок. Вокруг простирается окаменевший сад, да несколько беседок возвышаются на берегу заиленного пруда, зато отсюда открывается неплохой вид. Присев на каменную скамью, я глубоко задумался, поглядывая по сторонам. Затерянный город отличается небывалыми, для прошлых эпох, размерами. Полис, придавленный низкими эктоплазменными облаками, выглядит мрачно, пустынно и как-то нелогично, даже скажу неправдоподобно. Спросите, почему я не списываю происходящее на обычный геймплей? Допустим, исходя из неизвестной мне предыстории, местность попала под какое-то проклятие, либо подверглась особо изощренной мутации бездны. Может такое быть? Не думаю. Дело в том, что сеть телепортов и системы точек возрождения — это основа основ VR. Они создаются автоматически. Даже в самых гиблых регионах, захваченных хакнутым контентом, всегда можно отыскать круги возрождения. Здесь же их тупо нет. Напрашивается вывод, город, кому бы он ни принадлежал ранее, сгенерирован криво, с такими багами, что его забраковали и законсервировали, но по какой-то причине не уничтожили. Вот наиболее реальная предыстория, что приходит на ум. Осматриваясь, я заметил отдельно стоящую усадьбу, окруженную апельсиновой рощицей. Внимание привлекло необычное строение, выполненное в виде массивной каменной башни, похожей на средневековую. Не очень-то она вписывается в архитектуру древнегреческого города, Впрочем, как и техногенный свод пещеры, скрытые за эктоплазменными облаками. Странное место. Оценивая свои шансы на выживание, я вновь открыл интерфейс. Индикатор адаптации контента застыл на 7%. Когда он дойдет до сотни? Через неделю, если не больше. И не факт, что при полном прогрессе мне откроется возможность связаться с долиной водопадов или убраться отсюда телепортом. Главный вопрос пища. Город безнадежно окаменел. Значит, придется охотиться на ящеров. Мне совершенно не понравились дебафы, связанные с истощением, но соваться в предместье в режиме абсолютного хардкора тоже идея не из лучших. Надо искать активный рез. Даже под дебафами от голода я в состоянии исследовать город. Сегодня заночую в усадьбе со странной башней, а завтра отправлюсь к Акрополю. Может, там отыщу точку возрождения или телепорт.